Сподвижники Ильича Мне нередко приходилось выполнять непосредственные поручения или указания Владимира Ильича, но, конечно, постоянно делами комендатуры Кремля, как ранее Смольного, Ильич никогда сам не занимался. Руководил комендатурой Кремля президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, и больше всего мне приходилось иметь дело с Варламом Александровичем Аванесовым, Бессменным секретарем в ЦИК первых лет советской власти. Ему я докладывал обо всех текущих делах. От него получал большинство практических указаний и распоряжений. Виделись мы с Варлавом Александровичем ежедневно. Постоянно я бывал у него в ЦИК. Иногда он заходил ко мне в комендатуру. Бывали и дома друг у друга. Работал Аванесов невероятно много. Пожалуй, мало кто другой, разве что Феликс Эдмундович Дзержинский, засиживался так поздно по ночам, как Варлам Александрович Аванесов. И дел у него было столько, что и перечислить трудно. Ведь помимо того, что Аванесов был оселитарен в ЦИК, он входил в состав коллегии ВЧК. А сколько ответственнейших поручений по линии Центрального комитета партии Совнаркома он выполнял постоянно. Жил Аванесов скверно. Семьи у него не было, был он одинок. А здоровье было хуже некуда. Днем он обычно работал в Кремле, в Овцык, на ночь уезжал на Лубянку, в ОЧК, а под утро вновь возвращался в Кремль, в свой кабинет, и опять садился за дела. Частенько в это время, часа в 3-4 утра, у меня в комендатуре или дома, в зависимости от того, где я находился, раздавался телефонный звонок. «Павел, не спишь? Ты уж извини, брат, что тревожу. пожевать чего не найдется?» Это Аванесов, вернувшись из ВЧК и принимаясь за неоконченные днем дела в Овцык, вспоминал, что он не поужнал, а то и не пообедал. Дома же у него, в пустой неуютной комнате, еды не было никакой. Я, конечно, отвечал, что не сплю, хотя порой увидел уже не первый сон, захватывал несколько пшенных оладий, печь которой моя жена была великой мастерицей, или котелок каши, и отправлялся к Варламу Александровичу в Овцык. Ну а уж, когда принесешь кашу, начинался разговор, затягивавшийся на час, на два. Бывало, что на огонек заходил Феликс Эдмундович, возвращавшийся из ВЧК еще позже Аванесова. Бывало, появлялся Демьян Бедный, нередко работавший над своими стихами по ночам. Еще кто-нибудь из товарищей. И расходились мы в пять-шесть часов утра. Первая в мире Советская Республика рождалась в суровой, жестокой борьбе с врагами трудящихся, силами старого мира, стремившимися повернуть историю вспять, свернуть власть рабочих и крестьян, восстановить господство помещиков и капиталистов. В борьбе против государства трудящихся объединились капиталисты, русские и иностранные, объединились все буржуазные и мелкобуржуазные политические партии внутри страны, от эсеров и меньшевиков до кадетов и оголтелых монархистов. Без самой суровой и беспощадной борьбы с контрреволюцией, без решительного отпора всем открытым и тайным попыткам свергнуть советскую власть, молодая Советская Республика не просуществовала бы и недели. Рабочий класс нашей Родины, руководимый большевистской партией, опираясь на поддержку миллионных масс трудящихся, стеной встал на защиту завоевания октября. Развил невиданную революционную энергию в деле строительства основ нового общественного и государственного строя. Организовал сокрушительный отпор попыткам контрреволюции свергнуть советскую власть. Основная тяжесть борьбы с контрреволюцией внутри страны легла сразу после октября на военно-революционный комитет. А затем на Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Совете народных комиссаров на ВЧК. Бывая постоянно в военно революционном комитете с первых дней октября, я чаще всего из членов Центрального комитета партии встречал там яков Михайловича Свердлова и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Затем, когда функции ВРК стали все более сводиться к борьбе с контрреволюцией, когда Яков Михайлович был избран председателем в ЦИК и стал реже бывать в ВРК, Я почти каждый раз заставал в военно революционном комитете Дзержинского, в котором постепенно стал видеть фактического руководителя ВРК. Наконец, когда ВРК был упразднен и 27 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, во главе ее стал Феликс Эдмундович Дзержинский. В те дни и годы, когда... Все приходилось создавать заново, в ожесточенной борьбе с врагами трудящихся. Все работали безумно много, по 16, 18, 20 часов в сутки, не зная сна, отказывая себе в отдыхе. Иначе было нельзя. Этого требовали интересы революции. И даже в тех условиях среди железных людей той эпохи выделялся Дзержинский. Казалось, Феликс Эдмундович вообще обходился без сна. Бывая у него в Петрограде на Гороховой, в Москве на Большой Лубянке, днем ли, глубокой ли ночью, я всегда заставал Феликса Эдмундовича бодрствующим, всегда за работой. Особенно часто мне доводилось бывать у Дзержинского в Москве на Большой Лубянке, 11, где помещалась тогда Всероссийская чрезвычайная комиссия. Феликс Эдмундович работал в небольшом скромно обставленном кабинете, где не было ничего лишнего, никаких украшений, никакого убранства. В этом же кабинете Феликс Эдмундович фактически и жил вплоть до конца 1918 года. Здесь, за невысокой ширмой, стояла узкая скромная койка, покрытая простым солдатским одеялом. Стены этой комнаты были свидетелями неустанного труда Зержинского. Они слышали признания в совершенных и затеваемых злодеяниях врагов революции, отступавших перед необычайной проницательностью и несокрушимым напором Железного Феликса лично допрашивавшего десятки и сотни наиболее оголтелых контрреволюционеров. Здесь, в этих стенах, раскрывались самые мрачные заговоры, самые чудовищные преступления. Только поздней осенью 1918 года Феликс Эдмундович впервые подумал о собственном бытии Впервые, да и то изредка, стал ночевать не в своем кабинете, а дома в Кремле. Случилось это так – По настоянию Владимира Ильича и Якова Михайловича Дзержинский в октябре 1918 года, измотанный нечеловеческим напряжением, уехал на несколько дней в Швейцарию, где находилась его семья – жена Софья Сигизмундовна и маленький сын Ясик. Поехал Феликс Ведмундович, конечно, не под своей фамилией. Уезжая, он сбрил бороду и изменил свою внешность на случай неожиданных встреч с белогвардейской нечистью бежавшие за границу, среди которой могли оказаться такие, что лично встречали Дзержинского. Увидав Феликса Эдмундовича на улице в канун отъезда без бороды, я в первый момент даже не узнал его. Настолько бритый Дзержинский не был похож на того Дзержинского, каким все мы его знали. Вскоре после возвращения Феликса Эдмундовича из Швейцарии приехала оттуда его семья и зажили в и в Кремле, в крохотной трехкомнатной квартире. Будучи паспартанский прост, на редкость скромен и нетребователен, Дзержинский отказывал себе во всем, никогда не думал о каких-либо жизненных удобствах или особых материальных благах. Такой же была и его семья. Зимой 1918-1919 года в Сверепо и в Юге заметали Кремль. Наваливая такие сугробы снега, что по Кремлю нельзя было ни пройти, ни проехать. Расчищать снег было некому, рабочих не хватало. Однажды, когда несколько суток не истоствовала отчаянная метель, Яков Михайлович, с трудом добравшись от своей квартиры до ВЦИК, вызвал меня. — Ну, товарищ комендант, что будем делать? — Прямо не знаю, Яков Михайлович. И так на ноги поставлено все, а не справляюсь. — Все говорите? А жителей Кремля полностью используете на уборке снега? Кого можно использую? Штат комендатуры, курсантов школы, ФЦИК, швейцаров, рабочих, всех мобилизовал. Кого же еще? Да, трудновато. Только, товарищ Мальков, вы и наших ответственных товарищей забыли. Надо их тоже привлечь. Кое-кто из них не работает, вот и пусть снег чистит В случае чего, сошлитесь на меня. Пусть уж я буду в ответе. В Кремле тогда жило много ответственных работников. У большинства жены были старыми членами партии и, конечно, работали. Но были и такие, которые нигде не работали. Их вполне можно было использовать на уборке снега. И я поспешил воспользоваться советом Якова Михайловича. Не все, однако, приняли мое предложение с энтузиазмом. Кое-кто начал отказываться, а некоторые попытались попросту улизнуть. Тогда я составил список тех, кого считал возможным мобилизовать на расчистку снега и дал команду на посты у троицких и спасских ворот не выпускать их из Кремля ни пешком, ни на машине. Сразу же разыгралась настоящая буря. Начались звонки. Почему, по какому праву не упускаете жены из Кремля? Кричит один, звонит другой, возмущаются, протестуют. «Правда, стоило только ответить особо яростно наседавшему на меня мужу, что это распоряжение сверного Обращайтесь, мол, к нему». Как тут моментально стихал и молча трубку. Одним словом, жены были мобилизованы, расчистка снега пошла ускоренным порядком. Софья Сигизмундовна Дзержинская только что приехала в Москву и еще не начала работать, однако ее я в список не включил. Ничего не подозревая, она спокойно ушла из Кремля, А вскоре раздался звонок феликс Эдмундовича. Товарищ Мальков, я только сейчас узнал, что вы поставили жен ряда товарищей на уборку снега, и тех, кто отказывается, не выпускаете из Кремля. Это верно? Верно, Феликс Эдмундович. Только Софью но я выпустил. Вот, вот. По этому поводу я и звоню. Я не понимаю, почему, если все работают, моя жена должна быть освобождена от этой работы. Считаю ваше решение совершенно неправильным. И если бы Софья Сигизмундовна знала, она никогда не ушла бы из кремля Прошу вас впредь моей семье не предоставлять никаких привилегий. Мелкий эпизод, а в нем весь Феликс Эдмундович со своей суровой требовательностью к себе и своим близким. Феликс Эдмундович был на редкость проницателен. Ничто, казалось, не могло укрыться от его пристального взгляда. Человека он видел насквозь, и редко, очень редко кому-либо удавалось его провести. Его проницательность сыграла огромную роль в деле комплектования кадров чекистов, что было отнюдь нелегкой задачей. Кому-кому, а уж мне-то постоянно приходилось иметь дело с чекистами, и я каждый раз изумлялся, с каким великим мастерством подбирал Феликс Эдмундович работников для ВЧК, как неустанно он их воспитывал. А как комплектовались кадры чекистов? Рабочие большевики, которых партия посылала на трудную почетную работу в органы ВЧК, никакого опыта следственной работы не имели. Они весьма смутно представляли себе, что такое разведка и контрразведка. А враг был хитер, ловок, изворотлив. В ВЧК на первых порах приходилось использовать кое-кого из старых юристов. От некоторых из них можно было ждать подлости и предательства. На работу в ВЧК всячески стремились пробраться враги рабочего класса. Туда лезли всякие авантюристы, прикрываясь поддельными документами и вымышленными биографиями. Умение Феликса Эдмундовича разобраться в людях, его превосходные душевные качества помогали в самый короткий срок сделать превосходных разведчиков и контрразведчиков из вчерашних токарей, слесарей кузнецов. Врагам революции редко удавалось пробраться в ВЧК. Проницательность Феликса Эдмундовича способствовала раскрытию ряда самых запутанных дел, самых зловещих заговоров. В один из весенних дней 1919 года в Троицкую будку явился изможденный человек в драной солдатской шинели и потребовал, чтобы его пропустили к секретарю в ЦИК Аванессену. Дежурный позвонил мне, я Варлам Александровичу. Он велел пропустить. Я отдал дежурному распоряжение выдать пропуск, а сам пошел к Варламу Александровичу. дай и думаю, сам посмотрю, кто его так настойчиво добивается. В случае чего лучше быть самому на месте. Через несколько минут неизвестный уже входил к Аванесу. Как раз в это время у Варлама Александровича сидел Феликс эдмундович Едва войдя в кабинет Аванесова, неизвестный скинул шинель, распорол гимнастерку и вынул зашитый в шов кусок материи, испещренный мелкими буквами. Это было удостоверение, свидетельствующее что податель его Иван Петренко является представителем подпольной большевистской организации, работающей в тылу Деникинской армии на Украине. Варлам Александрович и Феликс Эдмундович не раз принимали людей, снабженных подобными документами, и подлинность удостоверения Петренко не вызывала сомнения. Начался обстоятельный и задушевный разговор. Петренко подробно со знанием дела рассказывал о работе пославшей его организации, просил денег, оружия, помощи в установлении связей с другими организациями, действовавшими на захваченной белогвардейцами Украине. Все было так, как бывало не раз, когда являлись в Москву из вражеского тыла посланцы героического большевистского подполья. Выслушав Петренко, Дзержинский и Аванесов пообещали решить в ближайшее время все поставленные им вопросы. Поскольку, как сказал Петренко, пристанища у него в Москве не было, Варлам Александрович написал записку, чтобы его поместили в Третьем доме Советов, на Садовой, где тогда постоянно останавливались приезжавшие в Москву товарищи. «Ну, какое впечатление?» – спросил Феликс Эдмундович Аванесова, когда Петренко ушел. «Знаешь, Феликс, что-то этот Петренко не нравится мне, хотя оснований к тому как будто и никаких нет. Есть в Орлам, есть основания. Тон у него нехороший. Когда он о советской власти говорит «нет-нет», и какие-то нотки недоржелюбия прорываются, да и глаза скверные, бегают. Надо к нему повнимательнее присмотреться. Дзержинский дал указание организовать за Петренко тщательные наблюдения. Через несколько дней Феликсу Эдмундовичу доложили, что Петренко бросил в несколько почтовых ящиков свыше десятка писем. По распоряжению Феликса Эдмундовича их изъяли. На нескольких письмах значились московские адреса, другие были адресованы в Петроград. Петренко сообщал, что все идет удачно, что он проник в Кремль, добился свидания с секретарем в ЦИК, и завоевал его доверие. Проверили тех, кому были адресованы письма. Оказалось, бывшие офицеры. Теперь сомнений не было. Петренко арестовали. Вскоре выяснилось, что никакой он не Петренко, а белогвардейский офицер, участник контролюционного заговора. Белогвардейская контрразведка захватила подпольщика Ивана Петренко, зверски расправилась с ним, а с его документами направила в Москву матерого врага поручив ему пробраться в Кремль, а также узнать явки и адреса подпольных большевистских организаций на Украине. Разгадывая с непрезойденным мастерством уловки врагов революции, Дзержинский яростно обрушивался на тех из чекистов, кто готов был обвинить человека на основе одних лишь подозрений, без убедительных доказательств. В каждом деле он требовал проведения самого тщательного расследования, решительно отделял виновных от невиновных. Однажды вызывает меня Феликс Эдмундович к себе на Лубянку. Слушай, Мальков, неприятная история. Поступает сигнал, что комиссар бутырской тюрьмы безобразничает, берет взятки, пьянствует, расследует. Поехал я в бутырки, побеседовал с рядом сотрудников охраны, допросил кое-кого из арестованных. Картина была ясная. Комиссар тюрьмы разложился. За взятки он незаконно разрешал подследственным арестованным свиданиями, передачи, а нескольких человек, родственники которых поднесли ему особо большой куш, и вовсе выпустил из тюрьмы. Доложил я Феликсу Эдмундовичу все как есть. Тут же при мне он велел арестовать комиссара и придать его суду религиозного трибунала. Одновременно я выяснил в бутырках, что кое-кого из арестованных находящихся под следствием, держит по месяцу полтора, не допрашивая, и освобождать не освобождают, и судить не судят. Ох, рассердился же Феликс Эдмундович. Вызвал он начальников отделов и такую устроил им баню. Сказать страшно. Все планы серьезных операций Дзержинский разрабатывал обычно сам и зачастую лично руководил ликвидацией наиболее крупных контроляционных организаций. Мужество его было поразительно Чувство страха, сознание опасности были, казалось, вовсе чужды ему. Взять, к примеру, лево-эсеровский мятеж. Получив сообщение о том, что германский посол в Москве Мирбах смертельно ранен левыми эсерами, Дзержинский немедленно выехал на место преступления. Предполагая, что убийца, бывший сотрудник ЧК левый эсер Блюнкин, скрылся в отряде ВЧК, которым командовал также левый эсер Попов, Феликс Эдмундович отправился туда. Он еще не знал, что левые эсеры подняли мятеж, выступили с оружием в руках против советской власти. С Дзержинским было всего три чекиста, а они очутились в окружении открыто враждебной толпы свыше чем в тысячу человек. Того и гляди, готовый пустить в ход оружие. И несмотря на это, Феликс Эдмундович ни на мгновение не растерялся. Когда левые эсеровские вожаки отказались выдать убийцу Мирбаха, Дзержинский решительно заявил им, вы арестованы, следуйте за мной. Столько силы, столько твердости было в его голосе, что главари мятежников растерялись и покорно двинулись сквозь растерявшуюся толпу своих сообщников к машине, вслед за уверенно шагавшим Дзержинским. Еще мгновение Феликс Эдмундович увез бы главарей мятежа из их логова на глазах у ошарашенных мятежников. Однако те спохватились, кинулись на Дзержинского и его спутников, разрушили их и посадили под замок. Один из чекистов, сопровождавших Дзержинского во время его поездки в отряд Попова и находившихся вместе с Феликсом Эдмундовичем в течение суток в плену у левых эсеров, Рассказывал мне на следующий день после ликвидации мятежа, как разговаривал безоружный, сидевший под арестом Дзержинский, с вооруженным до зубов главарем тысячной банды мятежников предателем Поповым. Попов каждые полчаса забегал в комнату, где находился Феликс Эдмундович и его товарищи, и сообщал новости, одну нелепию другой, вроде того, что все московские войска перешли на сторону левых эсеров, что Кремль вот-вот капитулирует и тому подобное. Наконец, выведенный из себя Дзержинский резко бросил Попову в лицо. «Эй, вы, отдайте немедленно ваш револьвер». «Револьвер? Зачем?» – растерялся Попов. «Чтобы вам, мерзавцу-изменнику, пустить пулю в лоб». Наряду с беззаветным мужеством и потрясающей личной храбростью у Дзержинского было необычайно высоко, как мало у кого другого развито чувство дисциплины. Решения Центрального комитета, указания Ленина были для Феликса Эдмундовича законом. Очень считался Феликс Эдмундович и с Яковом Михайловичем, постоянно наблюдавшим за работой в ВЧК. Варлам Александрович не раз рассказывал мне, что Яков Михайлович бывало пишет Феликсу Эдмундовичу товарищескую записку. В ЧК, мол, такие-то и такие-то непорядки, следовало бы сделать то-то и то-то. Феликс Эдмундович берет эту записку и, не меняя в ней ни единого слова, не переставляя ни одной запятой, сняв лишь обращение и поставив свою подпись, рассылает ее органам ВЧК в качестве директивы. Если возникали какие-либо осложнения с организацией охраны Кремля, я часто обращался к Дзержинскому и всегда Феликс Эдмундович приходил мне на помощь. Вышло у меня однажды столкновение с председателем Верховного суда Галкиным, И в самый серьезный момент вмешался Феликс Эдмундович. Галкин все требовал, чтобы я в Кремле поликлинику устроил, да пообширнее. А у меня с помещением зарез. Амбулатория-то в Кремле была, только маленькая. Но ее я временно закрыл. Срочно понадобились комнаты. Ну, Галкин и устроил скандал. Перенес вопрос в оргбюро ЦК. Вызвали меня на оргбюро. В 1919 году, после смерти Якова Михайловича, оно заседало на его квартире. Так уж повелось. Прихожу, народу много. Дзержинский, Елена Дмитриевна Стасова, другие члены оргбюро, Варлам Александрович Аванесов, Клавдия Тимофеевна Сверлова, она заведовала секретариатом ЦК, еще кто-то, ну и Галкин, конечно. Начал он меня чистить на все корки. И то у Малькова плохо, и другое, и поликлиники в Кремле нет, и охрана бездействует. Тут поднялся Варлам Александрович. Насчет охраны вы зря, товарищ Галкин. Как у Малькова охрана поставлена, мы знаем. В ней левые эсеровского мятежа убедились, да и не только тогда. Мне слово предоставили. Я говорю, что боевую защиту Кремля обеспечиваю. Это моя главная задача. В две минуты все части в боевую готовность приведу. Хоть сейчас проверяйте. Галкин начал было реплики подавать. Тогда заговорил Феликс Эдмундович. Не с того конца, товарищ Галкин, подходите. Главного не понимаете. Мальков прав. Его задача Кремль охранять. И тут он на высоте. А от всяких хозяйственных дел его вообще давно пора бы освободить. Не его дело поликлиниками заниматься. но ну, с Дзержинским, конечно, все согласились. Кто же лучше Феликса Эдмундовича знал, насколько важна организация охраны Кремля? И если по всем текущим вопросам своей работы я постоянно имел дело с Варламом Александровичем Аванесовым, если часто мне приходилось выполнять указания Феликса Эдмундовича Дзержинского, то общее руководство всей деятельностью комендатуры Кремля неизменно находилось в руках Якова Михайловича Свердлова. Невзирая на свою огромную занятость, председатель ЦИК из Китай-ЦК РКПБ постоянно занимался делами комендатуры. Яков Михайлович всегда был в курсе всей нашей работы. Постоянно сам непосредственно или через Аванесова ставил перед работниками комендатуры те или иные задачи, давал практические указания, распоряжения. То и дело, бывая у Якова Михайловича по различным вопросам, Наблюдая его на заседаниях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, а я не раз избирался в состав ЦИК первых созывов, на различных съездах, собраниях, митингах, совещаниях, я воочию видел, какое огромное участие принимал Яков Михайлович Сверлов в строительстве Советского Государства, в строительстве нашей партии, на плечи которой легла теперь вся ответственность за судьбы Республики Советов. Я не раз слушал Владимира Ильича, когда он говорил о Якове Михайловиче, а кто же лучше Ленина знал Свердлова, мог его характеризовать. Владимир Ильич был очень близок с Яковом Михайловичем, очень ценил его. Уж я-то это знал. Каждое утро, обходя посты, я встречал Якова Михайловича, шагающего к подъезду Совнаркома, к Ленину. На голове летом фуражка, зимой круглая шапка, в руках большой портфель желтой кожи, до да отказа набитой бумагами. И я знал, что рабочий день Сверлова начинается беседой с Ильичем, что редко он направлялся в свой кабинет, не побывав предварительно у Ильича. А сколько раз я видел их вместе в президиуме различных съездов, конференций, совещаний, на заседаниях в ЦИК и его большевистской фракции. Заседания эти то и дело протекали куда как бурно. Страстные споры вспыхивали не только на общих заседаниях в ЦИК, в который входили в 1918 году левые эсеры и даже несколько анархистов и меньшевиков, но и внутри большевистской фракции. Особенно неистовствовал среди большевиков Рязанов. Он постоянно был против, без конца сыпал острыми язвительными репликами, беспрестанно просил слова и выскакивал на трибуну. Яков Михайлович твердой рукой вел самые бурные заседания – И чем сильнее разгорались страсти, тем спокойнее и невозмутимее он казался. Чего стоит хотя бы то заседание в ЦИК в июне 1918 года, когда из Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета изгоняли меньшевиков? Меньшевики к этому времени перешли к вооруженной борьбе против советской власти. И церемониться с ними дальше было нечего. Они полностью разоблачили себя перед рабочим классом, как враги революции. Провести, однако, решение об исключении меньшевиков из ВЦИК и провести его с тактом было не так просто. С одной стороны, меньшевиков поддерживали левые эсеры, которые составляли еще довольно солидную группу в составе ВЦИК. С другой стороны, поведение меньшевиков было столь вызывающе и возмутительно, что у большевиков лопнуло последнее терпение, и дело могло дойти чуть ли не до рукопашной. Заседание происходило в метрополии как и все заседания в ЦИК в 1918-1919 годах. Я сидел в зале, когда на высоченной трибуне появился президиум и Яков Михайлович открыл заседание. Как только на обсуждение был поставлен вопрос о выводе меньшевиков и состава в ЦИК, в зале поднялось нечто невообразимое. Крик, шум, оглушительный свист, ничего не разберешь. Все повскакали с мест, машут руками, вот-вот кинутся в рукопашную. Меньшевики жмутся жалкой кучкой, боятся поднять головы. Сочувственные возгласы левых эсеров тонут в грохоте всеобщего негодования большевиков. И в этот момент, когда схватка казалась неминуемой Яков Михайлович заглушил все крики своим могучим голосом и с такой внутренней силой потребовал восстановить порядок, что разбухавшийся зал начал стихать. Еще минутой выцарилась полная тишина. Не произнося ни слова, Яков Михайлович указал на дверь, и жалкие пришибленные меньшевики один за другим покинули зал заседания, а в ЦИК перешел к деловым вопросам. Но какого бы накала ни достигали страсти, как бы ни были острые споры, будь то заседание в цикле или большевистской фракции, Яков Михайлович Свердлов неизменно был вместе с Лениным, плечом к плечу с Владимиром ильичом В середине мая 1918 года был случай, когда, выступив на проходившем чрезвычайно бурно объединенном заседании в ЦИК и Московского совета с докладом о внешней политике, Ильич вынужден был уехать, не дождавшись окончания прений И заключительным словом по докладу выступил вместо него Яков Михайлович. Я не знаю, был ли еще хоть один случай, чтобы Владимир Ильич кому-нибудь другому поручил выступать вместо себя с заключительным словом по собственному докладу. 7 ноября 1918 года, в первую годовщину советской власти, Ленин, Свердлов, Аванесов, Владимирский, Волончарский, Подвойский, другие члены в ЦИК, наркомы вышли из Троицких ворот, направляясь к Большому театру, где строилась колонна делегатов шестого го Всероссийского съезда советов для участия в демонстрации. Я шел чуть поодаль, сзади Владимир Ильича. Как раз тот момент, когда мы выходили из Кремля, с троицкими воротами поравнялась колонна ребятишек лет 10-12, которые задорно пели звонкими голосами. Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу, грудью проложим в себе. Владимир Ильич, Яков Михайлович и другие товарищи остановились, их лица расцвели улыбками. Слышу, Яков Михайлович обращается к Ильичу. «Да, дело наше непобедимо. Если мы и погибнем, они, вот эти ребята, пойдут вперед и вперед. Если в 10 лет они поют наши песни, то вырастут настоящими революционерами и совершат все то, чему мы положили начало». «Хорошо». «Хорошо», — ответил Владимир Ильич. Не раз, бывая у Владимира Ильича по какому-либо вопросу, я слышал, как он говорил в телефонную трубку тому или иному товарищу, особенно когда речь шла об организационных делах или назначение работников на ответственные посты. Посоветуйтесь со Свердловым. Столкуйтесь с Яковом Михайловичем. Нередко Владимир Ильич, говоря, что то или иное дело надо бы поручить Свердлову, вдруг перебивал сам себя с легкой усмешкой. Впрочем, у Якова Михайловича, наверное, уже, у него всегда уже сделано. Когда после злодейского покушения 30 августа 1918 года Владимир Ильич был болен, Яков Михайлович часами работал в его кабинете, решая ряд вопросов по наркому Ни до этого, ни после, никто, кроме Якова Михайловича, в кабинете Ильича не работал. Не раз в эти тревожные дни я бывал у Якова Михайловича в кабинете Ильича и ни разу не заметил у него и тени растерянности, ни малейших следов усталости. А я знал, что Яков Михайлович, если и спал в эти дни, то часа два-три, не больше, прямо в кабинете. Домой он не ходил. И, невзирая на это, Яков Михайлович был бодр, тверд, решителен, непреклонен. Но какое огромное волнение, какое беспредельное уважение и горячая любовь слышались в его голосе, как только речь заходила об Ильиче. Через два дня после покушения на Ильича 2 сентября 1918 года я пошел в метрополь на заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Большой ресторанный зал, где я заседал в ЦИК, с нелепым фонтаном посередине, казавшимся теперь особенно неуместным, был переполнен. На трибуну поднялся Яков Михайлович. Не раз я его слушал, но, пожалуй, никогда так страстно не звучал его голос, как в тот день, когда заговорил он об Ильичье. Заговорил о том, что каждый из нас, сидящих в зале, всегда рос и работал в качестве революционера под руководством Ленина. Что Ленина в партии заменить не может никто. Прошел день или два. Состояние Владимира Ильича было еще тяжелое. Исход не был ясен. Яков Михайлович вызвал меня по какому-то срочному вопросу. Когда я зашел к нему, он разговаривал с Каменевым и Рыковым. Несколько поодали, молча сидел Аванесов. Разговор, как видно, был крутой. Начало я не слыхал, но заключительные слова Якова Михайловича, которые он произнес как раз в тот момент, когда я открывал дверь, говорили о многом. Подробнее об этом разговоре я узнал позже от Варлам Александровича Аванесова. Суть дела была такова. После покушения на Ильича Каменев и Рыков, вконец растерявшись и разуверившись в скором выздоровлении Ильича, явились к Якову Михайловичу и поставили вопрос об избрании временного представителя Совнаркома. «Согласия на подобные предложения я не дам никогда», непреклонно заявил Яков Михайлович. И буду самым категорическим, самым решительным образом возражать против каких бы то ни было попыток избрать кого-то другого на пост, принадлежащий Ильичу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить подобного решения. А ответственностью пугать меня не, нечего. А ответственности я не боюсь. Меня поставила сюда партия. Народ и перед партией, перед народом я отвечу за каждое свое решение, за каждый поступок. Авторитет Якова Михайловича был непреракаем. Я постоянно в этом убеждался, выполняя различные указания и распоряжения Якова Михайловича, связанные с теми или другими учреждениями. Взять, к примеру, Московский совет. Мне нередко приходилось бывать в Моссовете по разным хозяйственным вопросам. Далеко не всегда и не во всем работники Моссовета шли навстречу. Часто приходилось воевать с Михаилом Ивановичем Роговым, с другими членами Президиума Массовета, чтобы получить требуемое. Но совсем иначе обстояло дело, когда я шел, заручившись согласием Якова Михайловича. Стоило сказать, что есть распоряжение Якова Михайловича, как все, будь то член Президиума или рядовой сотрудник Массовета, становились на редкость покладистыми и сговорчивыми. Причем Яков Михайлович редко давал письменные распоряжения, разве черкнет несколько слов на листке своего блокнота? Он терпеть не мог лишние писанины. «Скажите, — говорил он обычно, — что это мое распоряжение, и этого было достаточно». В конце октября 1918 года был такой случай. Яков Михайлович уезжал на фронт. Он вызвал меня и поручил подобрать из реквизированных у буржуазии товаров теплую одежду для подарков красноармейцам. Я отправился в Моссовет, в ведении которого находились реквизированные имущества, склады и магазины. Прихожу прямо к председателю Моссовета. Там еще кто-то из членов президиума сидел. И говорю, что нужны шубы зимние куртки. Прошу срочно отпустить. А у вас что, требования есть, распоряжения о выдаче? Нет, письменного требования у меня нет. Ну вот, всегда вы вот так. Не оформив документы, требуете то да сё. Без письменного требования, товарищ Мальков, ничего не дадим. Товарищ, попытался я убедить, дело срочное, оформлять документы некогда, оформлю потом. Не себе же беру. Нет и нет, уперлись руководители Моссовета. Не можем без письменного требования, да и вообще надо проверить, есть ли у нас шуба и сколько. Может, их совсем немного, тогда и требование не поможет, все равно не дадим. Ладно, говорю, не давайте, так и передам Якову Михайловичу. Это его распоряжение. Распоряжение Якова Михайловича так бы сразу и говорили. Тогда, конечно, дело другое. Сняв телефонную трубку, представитель Моссовета соединился с кем-то из заведующих отделами. К вам сейчас зайдет товарищ Мальков. Да-да, комендант Кремля. Немедленно поезжайте с ним на Кузнецкий мост. Там в одном из меховых магазинов, что недавно реквизирован, была помнится теплая одежда. Отберите все, что нужно, и выдайте. Если окажется недостаточно, поищите в другом месте. Но требование должно быть выполнено полностью. Что? Как оформить? Возьмите у товарища Малькова расписку. Вот все оформление. Это распоряжение Якова Михайловича. Часа через полтора или два я уже въезжал в Кремль на машине, набитой шубами и куртками. Разгрузив одежду, я позвонил Якову Михайловичу, что его распоряжение выполнено. Вскоре они пришли с Иванесовым посмотреть, что отобрано. На Якова михайловиче между прочим, было драповое и демисезонное пальто, изрядно поношенное, а холода стояли уже основательные, навигалась зима. Я знал, что кроме этого пальто и неизменной кожаной куртки верхней одежды у Якова Михайловича нет, поездка же ему предстояла дальняя. Пока Яков Михайлович и Варлам Александрович осматривали привезенные мною богатство Я подобрал хорошую шубу, скромную по виду, но очень теплую. Яков Михайлович, посмотрите, вот эта шуба как раз по вашему росту, словно на заказ сшита Что? Что? Взять шубу? Для себя? Вы это что придумали? Так вам же ходить не в чем, зима на носу. «Запомните раз и навсегда», — сурово перебил меня Яков Михайлович, «мы реквизируем у буржуазии для народа, для рабочих, для наших красноармейцев, а не для того, чтобы снабжать ответственных работников». К себе Яков Михайлович был очень требователен но и другим, когда надо, спуску не давал. Уж это все знали. «Однажды направляюсь я к Якову Михайловичу на встречу Аванесу. Ты к нему?» — он кивнул на дверь кабинета. «Лучше сейчас не ходи, там такое идет, дым коромыслом». Дело в том, что между двумя членами коллегии одного из наркоматов, товарищами весьма уважаемыми, разгорелась несусветная склока. Один отменял распоряжение другого, писали друг на друга жалобы жалобой в Совнарком в ЦК. Каждый утверждал, что другой не желает с ним считаться, подрывает его авторитет. Аппарат наркомата лихорадило. Нарком был не в силах обуздать размоевавшихся членов коллегии. Тогда вмешался Яков Михайлович, пригласив их к себе вместе с наркомом. Ожидая, пока Яков Михайлович освободится, мы с Иванесовым задержались в приемной. Прошло каких-нибудь 15-20 минут, как дверь из кабинета распахнулась, и на пороге показались до нельзя сконфуженные вояки, а за ними их нарком с не менее смущенным видом. «Да!» — уныло протянул один из членов коллегии, когда дверь за их спиной закрылась. «Вот ерунда-то!» И как такая ерунда получилась? Другой сокрушенно махнул рукой. И не говори. Уж до того скверно, до того скверно. Они вместе направились к выходу. Нарком чуть задержался, и Аванесов подошел к нему. Ну что, было дело? Нарком тяжело вздохнул. Ох, брат, ну и история. Внезапно он расхватался. Такое было, что и ума не приложить. Ну и Михалыч, так звали сверло подпольщики, ты думаешь, он ругался? Аванесов недоуменно посмотрел на него. «Судя по вашему виду, вам всем влетело по первое число, а ты радуешься. В том-то и дело, Варлам, что влетело, это не то слово. Совсем не влетело, хуже, куда хуже. Пришли мы, понимаешь, к Якову Михайловичу, уселись. Он им говорит, выкладывайте, мол, послушаем. Ну, те пошли, пошли, как два петуха. Кроют друг друга, на чем свет стоит. Михайлович молчит, слушает, покуривает». Потом перебил их, да так тихо, спокойно, но таким тоном, что даже мне не по себе стало. «Нельзя ли, — говорит по существу, — прошу изложить ваши принципиальные разногласия. О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, неизвестно, — читал у Гоголя. А принципиальных-то разногласий нет, просто склочничают. Ну, они тут сразу тон поубавили, и Михалычи спрашивают, что, бояре, выговорились?» Один было вскинулся. Бояре? Как это бояре? Непонятно? Попробуй пояснить. Все так же спокойно продолжает Михайлович. В давние времена в Боярской думе шла борьба за место. Кому выше сесть? Слыхали? Слыхали. Может и слыхали, да запамятовали. Вот и приходится вам напоминать, говорит Яков Михайлович. Друг друга сейчас внимательно слушали? думу ту Боярскую часом не вспомнили? Они молчат, сказать нечего. Все и так, как на ладони. А Михалыч продолжает. Рабочий класс партии доверили вам посты членов коллегии, чтобы вы проводили партийную линию, создавали советский аппарат, а вы никак разобраться не можете, кому выше сесть и за место передрались работу, разваливаете. Наркомат в Боярскую думу превратить хотите? Не выйдет, не позволим. А с вами пусть рабочий класс разберется. В очередной партийный день мы попросим вас обоих на одном из московских заводов доложить на митинги, как это у вас получается. Оба в голос. Уволите, Яков Михайлович. Слово даем, больше такого не повторится. Вот и весь разговор. Подействовало лучше не надо. А перед пролетариатом-то ребятам придется еще выступить. Там им не такая баня будет. Ну, да это на пользу. Мне тоже порой доставалось от Якова Михайловича. Его суровые требовательность знали все, но это не пугало. Работать с ним было легко. И не просто легко, а радостно. Всегда он был справедлив во всем, чем бы он ни занимался. Вносил кипучую революционную страсть, неистребимый большевистский жар. Но прямо зажигал всех, кто его окружал. Он мог быть строг, порой суров. Когда этого требовали интересы революции? но никогда ни к чему и никому не был равнодушен. Никогда ничего не делал без сердца. Яков Михайлович был беспощаден к врагам революции, но к рабочим, крестьянам был неизменно внимателен и чуток. К товарищам же по партии всегда относился с исключительным доверием и теплотой. Каждый знал, случись какая неприятность, что Яков Михайлович разберется, не допустит несправедливости. Когда я уезжал из Питера, Манаенко, мой боевой товарищ и помощник, ненадолго задержался в Смольном. А как приехал в Москву, сразу явился ко мне в Кремль. Ну, Павел, дело табак. Не пойму почему, но в Смольном в твоих бумагах чека копается. Пытался было я выяснить, что им надо, куда там. слова не вытянешь. Вроде обвиняет тебя в том, что не то ты посадил кого незаконно, не то в расход пустил. Я возмутился, как думаю так. Мне никто ни слова, обвиняет черт знает в чем. И все за спиной. Снял телефонную трубку, звоню Якову Михайловичу. Разрешите зайти? Заходите. Пришел и брякнул с места в карьер. Прошу освободить от обязанности коменданта Кремля. Раз меня подозревают, проверяют, комендантом Кремля не могу оставаться. Ну, я читал же меня, Яков Михайлович. Ему-то вся история была великолепно известна. Оказывается, еще в бытность мою в Питере арестовали нескольких студентов и одного незаконно расстреляли. Конечно, началось расследование. Поскольку арестованных держали в Смольном, проверили и мои архивы. Разобрались, видит я, не причастен Доложили в Москву, и на том все закончилось. А мне ничего не говорили, чтобы зря не дергать. Зато теперь, когда я устроил скандал, Яков Михайлович задал мне персу. Вы что, говорит, виноваты в чем-нибудь? Нет? Так что же тут комедию с отставкой устраиваете? Другое дело, была бы ваша вина. Вот за разговор об отставке надо бы вас наказать. Да покрепче. А я уж и так готов язык себе откусить. Сам не рад, что начал. Понял, Яков Михайлович, мое состояние отпустило. Только велел в другой раз крепко подумать, прежде чем славами бросаться. Несколько месяцев спустя осенью 1918 года стряслась беда с одним моим близким товарищем Ароновым, старым членом партии, прошедшим в годы царизма через ссылки и тюрьмы. Летом 1918 года его направили в Ярославль на подавление белогвардейского мятежа. Действовал он там энергично, решительно. Но то ли с кем-то там не поладил, то ли еще что. Во всяком случае, нашлись такие, кто обвинил его в самоуправстве, превышении власти и прочих смертных грехах. Время было горячее, и толком не разобравшись, работники ЧК арестовали Аронова. Я ни минуты не сомневался в воронове был глубоко уверен, что это недоразумение, и считал, что держать его в тюрьме нет никакой нужды. Можно расследовать и не, не арестовывая товарища, тем более, когда речь идет о коммунисте, старом члене партии. Решил обратиться к Якову Михайловичу. Яков Михайлович, ЧК арестовала моего товарища, друга. Я его знаю много лет, он настоящий большевик. Может, сгоряча и сделал что не так, но человек он честный, партии предан. Зачем же его держать в тюрьме? Нельзя ли пока будут вести следствие отдать его мне на поруки? Пусть живет у меня на квартире, не убежит же. Яков Михайлович спрашивает, знаете его, ручаетесь? Головой ручаюсь. Ну что ж, ручательство большевика штука серьезная, и учтите, ответственная. Поговорю с Феликсом Эдмундовичем. Проходит день-два, и Аронова прямо из ЧК приводят в Кремль ко мне на квартиру. Говорят по распоряжению Якова Михайловича. Аронов, надо сказать, мужик был грамотный, образованный. А у нас в Кремле на курсах как раз лекторов не хватало. Я опять к Якову Михайловичу. Можно, спрашиваю, мой арестант, пока суд да дело лекции будет курсантом читать? Яков Михайлович расхватывался. Эх ты, говорит адвокат, ладно, семь бед, один ответ, пусть читает. И начал Аронов читать лекции кремлевским курсантам по политэкономии. Здорово читал. Тем временем с делом его разобрались, и все обвинения отпали. Не вмешайся, Яков Михайлович, сколько пришлось Баронову ни за что просидеть в тюрьме. Или был такой случай, как-то в конце сентября или начале октября 1918 года, когда Владимир Ильич жил в горках. Часа в два-три ночи вызывает меня Яков Михайлович. «Товарищ Мальков, вот вам пакет, немедленно поезжайте в горки к Ильичу и передайте ему в руки». Ответ получите сейчас же и скорее возвращайтесь. Дело неотложное. Учтите, документ особо секретный. Будьте осторожней Возьмите лучше с собой кого-нибудь из охраны. Я было замялся. Поздно, говорю Яков Михайлович, удобно ли и Ильича будить? Знаю, что поздно, но раз посылаю, значит надо. Поезжайте немедленно, повторил Яков Михайлович и протянул мне пакет. А пакет-то не запечатан. «Яков Михайлович, вы забыли запечатать пакет?» Яков Михайлович пристально посмотрел на меня. «А если пакет не запечатан, так вы вынете документы и прочитаете?» Я обиделся. «Как вы могли такое подумать? Разве я когда-нибудь стану читать то, что меня не касается, тем более документы, предназначенные Ильичу?» «Я и не думал, что станете читать», — смеется Яков Михайлович. «Это вы меня упрекнули, что я вам дал незапечатанный пакет?» Я-то знаю, кому вручаю документы, поэтому не стал зря сургуч тратить. Внимательно любовно относился Яков Михайлович к бойцам, охранявшим Кремль. Часто с ними беседовал, интересовался их бытом, условиями службы. Спрашивал, что пишут им из дома. выступал на собраниях. Недаром красноармейский клуб в Кремле назвали клубом имени Сверлова. Сижу я как-то в комендатуре. Вдруг двери настишь на пороге Яков Михайлович, а за ним часовой с винтовкой наперевес. Не успел я и рта раскрыть, как боец рапортует. Товарищ комендант Кремля, мною задержана подозрительная личность без пропуска возле квартиры председателя в ЦИК товарища Свердлова. Означенная личность доставлена в ваше распоряжение. Я вскочил. Да ты, говорю, такой-сякой, кого задержал? Ведь это же и есть Яков Михайлович, председатель ЦИК товарищ Свердлов. Часовой оторопел. На лбу у него даже пот выступил. Стоит, переминается с ноги на ногу, смотрит то на меня, то на Якова Михайловича. В конец растерялся. А Яков Михайлович хохочет. «Ну, — говорю часовому, — придется тебе, голубчик, суток на десять посадить за такое дело, чтобы знал в другой раз, как представитель ФЦИК водить по Кремлю, направив ружье в спину». Яков Михайлович сразу посерьезнее. «Постойте, товарищ Мальков, постойте». За что вы, собственно говоря, собираетесь товарища наказывать? Он прав. Ведь у меня на лбу написано, что я председатель ЦИК. А пропуска с собой действительно не было. Товарища надо не наказывать, а объявить ему благодарность за революционную бдительность. Так-то я вытянулся. Слушаю, Яков Михайлович. Есть объявить часовому благодарность за революционную бдительность. Ну вот, это другое дело, улыбнулся Яков Михайлович. «Так как, товарищ конвоир?» – повернулся он к часовому. «Могу я теперь идти?» И, пожав часовому руку, Яков Михайлович вышел из комендатуры. Бесконечное количество народу шло к Якову Михайловичу с разнообразнейшими делами. Бывая у него, я постоянно встречал его приемные из секретарей губкомов, уездных и районных комитетов партии, руководителей низовых партийных организаций. К Якову Михайловичу шли выжаки рождавшегося в те годы комсомола – Председатели губернских уездных исполкомов советов, командующие армиями и дивизиями, председатели совнархозов и директора предприятий, партийные, советские, хозяйственные и военные руководители всех степеней и рангов, десятки рядовых членов партии, бесчисленные делегации рабочих и крестьян. Здесь, в кабинете Якова Михайловича, рабочий большевик становился комиссаром полка или дивизии, руководителем советской власти, района или уезда, старый член партии руководителем главка, членом коллегии наркомата, членом совета армии или фронта. За бесконечной грудой важных дел Яков Михайлович ни на минуту не упускал из поля своего зрения повседневных вопросов кремлевского обихода, постоянно оказывал помощь нуждавшимся товарищам, следил за жизненным укладом Кремля. Чуть не ежедневно раздавались телефонные звонки Якова Михайловича, и я получал четкие конкретные указания, задания, распоряжения. Зачастую мне вручали коротенькие записки. 20 сентября 1918 года. Коменданту Кремля. Считаю целесообразным мебель для квартиры в Вознесенском монастыре получать из дворцового имущества. Предлагаю за мебелью и обращаться туда. Яков сверлов Или 1 октября 1918 года. Коменданту Кремля. Прошу предоставить кремлевский оркестр для похорон товарища Бонч-Бруевича. Яков Сверлов. Еще. 11 декабря 1918 год. Товарищ Мальков. Необходимо предоставить квартиру товарищу Бокию с товарищем Боном сговорите сейчас же. Яков Сверлов. И еще. «6 февраля 1919 года. Коменданту Кремля. Прошу выдать подателям-делегатам железнодорожных рабочих 25 фунтов хлеба. Яков Сверлов. Сколько их было таких немногословных лаконичных записок? Постоянное живое участие Якова Михайловича в делах комендатуры стало таким привычным, что казалось, будто иначе и быть не может». И вот, вернувшись в первых числах марта 1919 года из поездки на Украину, Яков Михайлович тяжело заболел. Днем 16 марта 1919 года я заканчивал уборку помещения круглого зала в помещении в ЦИК, где должен был открыться восьмой съезд Российской коммунистической партии большевиков. Ну что ж, кажется, все готово. Стены, увиты гирляндами зелени, празднично леют знамена. Плакаты, тяжелыми складками свисает со стола президиума пунцовой скатерть В глубине сцены бюсты Маркса и Ленина. Да, готово все. Вот еще телефон. Закончена ли подводка? Подхожу к аппарату. Звонок. Ага, значит, уже работает. Снимай трубку. Павел, ты? Чей это голос? Аванесов? Не может быть. Никогда так не дрожал, не прерывался голос Варлам Александровича. «Что случилось?» – кричу в телефон, охваченный внезапной тревогой. В ответ слышится глухой, сдавленный голос. «Да, это я, Аванесов, Яков Михайлович, пять минут назад». Без сил, без мыслей я рухнул на стул. В горло свела мучительная спазма, глаза заслала какой-то туман. Два дня спустя, 18 марта 1919 года, мы хоронили Якова Михайловича Свердлова. У подножия Кремлевской стены, в самом центре Красной площади, зияла свежая могила. Замерли в горестном молчании десятки тысяч людей, заполнивших из края в край огромную площадь. На могильный холм поднялся Владимир Ильич Ленин. Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. В Кремле, в круглом зале здания в ЦИК, названном отныне Свердловским, я увевал черным крепом алые полотнища знамен и лозунгов. Открывался восьмой съезд РКПБ. В гробовой тишине зазвучали скорбные слова Ильича. «Товарищи, первое слово на нашем съезде должно быть посвящено товарищу Якову Михайловичу Свердлову. Две недели спустя, 30 марта 1919 года, председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета был избран Михаил Иванович Калинин. Прошло еще несколько дней, и Михаил Иванович переехал из Питера, где до этого работал, в Москву. Квартиру для него в Кремле подобрали сразу, в кавалерском корпусе, но она была не в порядке, требовала ремонта, и Калинин поначалу поселился у одного из своих товарищей, тоже из старых питерцев. Прямо, надо сказать, ремонт двигался не очень быстро. То рабочих нет, то материалов. День проходит, другой, неделя. Квартира калины все не готова. А Михаил Иванович молчит. Хоть бы раз позвонил, напомнил, обругал кого-нибудь. Так нет. Живет с семьей в одной комнатке у товарищей молчит. Очень деликатный обходительный человек. Никогда для себя ничего не требовал. Прошла и так неделя с небольшим. Звонок Калинин вызывает. Ну, думаю, будет мне за ремонт. Заранее ответ подготовил. Дело-то действительно по тем временам непростое. Пришел к Михаилу Ивановичу, только он на квартире ни слова. Пойдем, говорит, по Кремлю, покажи, как у тебя охрана организована. Где какие посты стоят, как бойцы живут, на чем спят, чем питаются. Пошли. Михаил Иванович все обошел, все облазил. На стену кремлевскую взбирался всюду побывал а Возле курсантов, стоявших на часах, не раз останавливался и с некоторыми подолгу беседовал. Расспрашивал обстоятельно дотошно. И про то, как несут службу, не трудно ли, и про учебу, и что кому из дома пишут, и про харч Кремлевский. Разговаривал Михаил Иванович с курсантами здорово. Ему было все едино. Рабочий ли перед ним, одетый в красномерскую шинель, крестьянин ли. И с тем, и с другим Калинин моментально находил общий язык. Он великолепно знал жизнь, условия труда, всякие там профессиональные тонкости любого собеседника, будь то слесарь, токарь или крестьянин. Обстоятельно с большой мудростью и неизменным юмором отвечал на любой, порой самый заковыристый вопрос. Я видел, как прямо расцветали лица курсантов во время беседы с Калининым. И только когда мы кончили обход, Михаил Иванович как бы невзначай спросил, «Ну, а как там с квартирой моей? Скоро ремонт закончит Я стал было объяснять, а он руками замахал. «Да ведь я так, словом, мне что? Вот только перед товарищем неудобно. У него семья, квартира небольшая. А тут еще я с целой оравлой. Живу и живу. Еще дня три-четыре прошло, вызывает Ильич. «Что там у Калинина с квартиры Скоро ремонт закончите?» Знаю я вас, на вас не нажмешь, без конца копаться будете. Калинин человек скромный, он, небось, не требует, а просит. Вот вы и тянете, кончать ремонт надо. Только мы зря не тянули. Действительно трудно было с ремонтом, делали как могли. В чуть закончили, я сразу доложил Михаилу Ивановичу, и он переехал в свою квартиру. Прием у Калинина был очень большой. Бесчисленные делегации ходаки шли со всей страны, к всероссийскому старости. Особенно много приезжало крестьян. Каждый хотел повидаться непременно с самим Калининым, и почти каждого Михаил Иванович стремился сам принять. Дежурные в бюро пропусков у троицких ворот сбились с ног. Пойди разбери, кому давать пропуск, кому нет. Вроде каждому, кто идет к Калинину, надо дать пропуск, но давать каждому нельзя. Мало ли кто под видом ходака пролезет в Кремль. Выход из положения нашел сам Михаил Иванович. Он перенес свою приемную из Кремля на Маховую, в 4-й дом Советов, что против Троицких ворот, где и сейчас находится приемная председателя Президиума Верховного Совета СССР. Туда к Калинину мог прийти каждый, у кого была нужда в председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кто хотел встретиться, побеседовать с всероссийским старостой, Ежедневно, энергично постукивая по тротуару своей неизменной палочкой, шагая быстро и решительно, направлялся Михаил Иванович Калинин из Кремля в свою приемную. Ежедневно сюда стекались десятки и сотни людей со всей страны. Рассказывали, искали совета, просили помощи. И ни один вопрос, ни одна просьба не оставались без ответа. Как-то месяц или два спустя после избрания Калинина председателем в ЦИК Я вошел к нему, чтобы доложить кое-какие дела по комендатуре. Знаешь, Мальков, перебил меня Михаил Иванович, ты уж докладывай лучшие все свои вопросы секретарям в ЦИК. Они знают все твои дела досконально, сами разберутся, а мне со всем этим заново знакомиться надо. Не возражаешь? Так и пошло. Делами комендатуры калин заниматься не стал, и я докладывал все больше секретарям в ЦИК или Феликсу Эдмундовичу.